Страх любви. Оказаться в машине, в миг, когда та задела задний бампер фургона, было все равно, что очутиться в чужом незнакомом теле. Увидеть в зеркале картину, которую наотрез отказываешься замечать. Это не я. Должно быть, это кто-то другой. В любых других обстоятельствах, Мы, возможно, сразу съехали бы на обочину, записали номера автомобилей, оценили ущерб, перекинули друг другу несколько долларов. А может, даже отправились бы автомастерскую выправить вмятины. Но в этот раз все сложилось иначе. Легонький такой толчок. Тоненько пискнули покрышки Потом мы решили, что водитель фургона должно быть держал ногу на педали тормоза или у него не работали габаритные фонари, или, может, он вообще всю дорогу ехал, слегка подтормаживая. Против солнца мы не видели огней. Фургон был громоздким и ленивым. Заднее крыло примотано проволокой и бечевкой. Он напоминал старую лошадь из моей прошлой жизни, беспокойное и неуклюжее животное, уже не реагирующее на шлепки по крупу. Первыми повело именно заднее колеса. Водитель постарался выровнять ход. Торчавший из окна локоть втянулся внутрь. Фургон пошел боком куда-то вправо. И тогда водитель опять дернул руль, только слишком сильно. И мы почувствовали второй толчок, как на ярмарочном аттракционе. Только наша машина вовсе не крутилась. Она и дальше уверенно мчала вперед. Блейн как раз раскрутил косячок. Он дымился на ботке пустой банки из-под колы, стоявшей между нами. Блейн только и успел затянуться разок-другой, когда фургон взбрыкнул и пошел вдруг плясать гнедым скакуном. Переводные картинки с пацификами на заднем стекле, пожеванные борта, неплотно прикрытые окна — Все кружил, кружил и кружил. Когда человека охватывает ужас, в сознании у него что-то щелкает. Возможно, нам кажется, что это наши последние секунды, и мы стараемся запечатлеть их во всех деталях, насытить ими остаток долгого странствия. Мы делаем четкие снимки, заполняем ими целый альбом отчаяния. Подрезаем уголки и суем карточки под защиту пластика. Заполненный фотоальбом прячем подальше, чтобы вновь достать, когда станет совсем худо. У водителя фургона были правильные черты лица и волосы, присыпанные сединой. Под глазами глубокие темные провалы, на щеках щетина. Ворот и верхние пуговицы рубашки залихватски расстегнуты. Мне показалось, водитель относился к тем людям, кому почти всегда удается сохранять спокойствие. Но теперь, когда рулевое колесо перестало слушаться, его рот приоткрылся в испуге. Он глядел на нас с высоты своего сиденья, словно тоже стремясь запомнить наши лица во всех подробностях. Рот растянулся в широкое «О». Глаза распахнулись. Остается только гадать — Какой он увидел меня, мое платье с кружевной отделкой, мои резные бусы, мою прическу в стиле суфражисток, мои подведенные ярко-синими тенями, затуманенные от недосыпания глаза. На нашем заднем сиденье стояли холсты. Прошлым вечером мы пытались загнать их в клубе «Максис Канзас Сити», но ничего не вышло. Никому не нужное полотна — Тем не менее, мы сложили их самым аккуратным образом. Мы даже проложили их кусочками пенопласта, чтобы картины не терлись друг о дружку. Жаль, что в отношении себя самих мы не были столь же педантичны. Блейну было 32, мне 28. Женаты два года. Наш антикварный понтик Ландау... 1927 года, золотистой серебряной отделкой, был едва ли не старше нас обоих вместе взятых. Под его приборной доской мы установили восьмидорожечный магнитофон. Звучал джаз двадцатых годов. Музыка просачивалась в окна, плыла над Истривер. Даже теперь по нашим жилам бежало достаточно кокаина, чтобы мы взирали в будущее с остатками надежды. Фургон все вращался, его почти развернуло. На пассажирской стороне я видела лишь пару босых ступней, задранных на приборную панель. Лодыжки распутывались, словно в замедленной съемке. Края подошв были настолько белыми, а выемки ступней настолько темными, что принадлежать они могли только чернокожей женщине. Та уже сняла одну ногу с другой — Вращение было достаточно медленным, чтобы я едва сумела различить верхнюю часть ее туловища. Женщина была спокойна, будто готовилась принять неизбежное. На затылке волосы стянуты в пучок, на шее подпрыгивают яркие шарики бижутерии. Если бы я не увидела ее вновь спустя какие-то секунды, когда удар выбросил ее сквозь лобовое стекло... Мне могло показаться, что она сидела там вообще нагишом, учитывая, под каким углом я на нее смотрела. Моложе меня, настоящая красавица. Ее взгляд встретился с моим, словно спрашивая, что ж ты вытворяешь, выбеленная солнцем сука в кружевах, в своей манерной тачке, будто из клуба «Коттон». Примечание. «Шикарное заведение времен Сухого Закона» в Нью-Йоркском Гарлеме, прославленное выступлениями чернокожих джазменов. Конец примечания. Она исчезла с глаз так же быстро, как и появилась. Фургон пошел на второй круг, а наша машина продолжала нестись вперед. Мы проехали мимо. Дорога раскрылась впереди, как спелый персик». Помню, сзади до нас долетел первый скрежет тормозов, звук удара в фургон еще одной машины, звон отлетевшей решетки радиатора. И уже потом, снова прокручивая в своем сознании произошедшее, мы с Блейном заново расслышали хлопок от удара, почтового пикапа, отправившего фургон прямиком в частокол ограждения. Такой солидный, приземистый грузовичок — с водителем за открытой дверцей и с в салоне приемником. Он долбанул со всей силы. После такого удара спасения уже не было. Блейн оглянулся на миг и хотел прибавить газа. Но я крикнула «Стой! Пожалуйста! Остановись! Пожалуйста!» В моей жизни еще никогда не было таких предельно отчетливых, упорядоченных секунд. На нас обоих снизошла абсолютная ясность. Надо выйти из машины, принять на себя ответственность, вернуться к месту аварии, сделать девушке искусственное дыхание, приподнять ее окровавленную голову, прошептать ей на ухо, согреть ее белые ступни, добежать до телефона автомата, спасти смятого в кабине мужчину». Блейн свернул к обочине трассы, остановил машину, и мы вышли на асфальт. С реки донеслись крики растекавших ветер чаек, пестрота огней на воде, мельтешение крыльев, резкие повороты. Блэйн приложил к глазам ладонь, жмурясь на солнце. Он походил на ученого-путешественника, какими тем были в начале века. Несколько автомобилей затормозили прямо посреди шоссе, Почтовый пикап стоял, развернувшись поперек движения, но авария вовсе не походила на те грандиозные автокатастрофы, о каких иногда поется в рок-песнях, где сплошь кровь, вскореженные обломки и бескрайность американских трасс. Нет, все было буднично, не считая узкой алмазной дорожки битого стекла и нескольких рассыпавшихся пачек газет, Вдалеке от тела девушки, которая стонала в набухавшей луже крови. Мотор ревел, и от фургона валил пар. Должно быть, нога водителя так и осталась на педали газа. Надсадный вой скрывающегося на виск двигателя. Дверцы стоявших позади машин распахивались, но за ними водители уже рассерженно гудели. Этот вечный хор Нью-Йорка, не терпящий задержек, рвущийся ехать дальше, и плевать им хотелось на всех прочих. Мы с Блейном стояли одни, за две сотни ярдов от суматохи. Дорога была совершенно суха, лишь редкие, расплавленные от жара проплешины. Солнце на канатах и снастях, бесноватые чайки над водой. Я перевела взгляд на Блейна, на его шестяной сюртук и галстук-бабочку. Он казался смешным и печальным осколком далекого прошлого. Низкая челка христала его по глазам. «Скажи мне, что это сон», — попросил он. В тот миг, когда он повернулся, чтобы осмотреть переднюю часть нашей машины, помню я тогда подумала, что мы этого не переживем. Не саму аварию и не гибель девушки, которая уже явно была мертва, превратилась в окровавленную груду рук и ног на обочине. Или мужчины, который налетел на руль, почти наверняка пробивший ему грудь, и оказался вмят в приборную панель. Нет, мы не переживем другого. Того, как Блейн обошел понтяк, чтобы оценить причиненный машине ущерб... Разбитую фару, вмятину на крыле, прожитые вместе годы. Что-то сломалось. А позади уже слышались сирены спешащих на помощь служб. И Блейн издал короткий стон отчаяния. И я поняла, что он оплакивает изуродованную машину, наши непроданные холсты и все то, что очень скоро произойдет с нами обоими. И тогда я сказала «Давай». Поехали отсюда. Быстрее садись в машину, Блейн. Ну же, шевелись. В 73-м мы с Блейном променяли привычную жизнь в Гринвич-Виллидж на совершенно другую. Коротали дни и ночи в лачуге, затерянной в верхней части штата Нью-Йорк. Уже почти год мы не принимали никакой наркоты и несколько месяцев даже не пили спиртного, не считая того вечера накануне аварии. Дали себе расслабиться на одну только ночь. Тем утром отоспались в отеле «Челси» и теперь возвращались домой, чтобы по-стариковски на крылечке и качаться в кресле, наблюдая, как из наших тел медленно испаряется яд. На дорогу домой ничего нам не осталось, кроме молчания. Мы съехали с шоссе Рузвельта, повернули на север, перебрались в Бронкс по мосту Виллис-авеню, Вырулили на трассу, потом свернули на двухколейку, огибавшую озеро, а затем на проселочную дорогу, ведущую к дому. Наша хижина находилась в полутора часах езды от города. Она стояла посреди небольшой рощицы, на берегу другого озера, поменьше. И не озеро даже, а пруда. Дикие кувшинки, камыши, тростинки. Домик из красного кедра... Был выстроен пятьдесят лет тому назад, в двадцатые годы. Никакого электричества, вода из колодца, печка на дровах, нужник, шаткая будка во дворе, душ под баком с дождевой водой, сарайчик, который мы приспособили под гараж. Заросли малины вымахали под окнами, угрожая скрыть их совсем — Утром, поднимая оконную створку, можно было заслушаться птичьим щебетом. Камыши громко шептались, стоило подуть ветру. Как раз в подобном местечке легко научиться забывать о том, что совсем недавно на наших глазах в автокатастрофе погибла девушка. А может и мужчина вместе с ней оставалось только гадать. Когда заглушили мотор, уже начинало вечереть. Солнце зацепилось за верхушки деревьев. Оглянувшись, мы увидели, как зимородок колотит пойманную рыбу о доски причала. Замерев, смотрели, как птицы лакомится добычей, а потом зигзагом летит прочь. Нечасто увидишь нечто столь же прекрасное. Выйдя из машины, я пошла по мосткам. Блейн вытащил картины из заднего сиденья, прислонил их к стене сарая потянул в стороны деревянные двери импровизированного гаража. Поставив понтяк внутрь, он запер гараж на висячий замок и, вооружившись метлой, принялся заметать следы шин. Управившись наполовину, поднял глаза на меня и помахал рукой, одновременно словно пожимая плечами, после чего вернулся к своему занятию. Через считанные минуты уже ничто не говорило о том, что мы вообще покидали свое убежище. Ночь выдалась прохладной. Даже цикады, и те притихли. Блейн уселся на причале рядом со мной, сбросил ботинки, покачал ногами над водой, сунул руки в карманы от утюженных брюк. Выжженный тени глаз. С прошлой ночи у него еще оставалось три четверти пакетика кокаина, долларов на сорок пятьдесят. Открыв его, Он погрузил в порошок кончик длинного узкого ключа от висячего замка на сарае, подцепил немного коки. Сложив ладонь под ключом ковшиком, поднес кокаин к моему носу, но я покачала головой «нет». «Тут всего ничего», — настаивал он. «Давай, сними напряжение». «Первая доза с прошлой ночи» то, что прежде мы называли нашим лекарством, помощником, скипидаром, в честь жидкости, очищавшей наши кисти. Она ударила меня наотмашь, прожгла носоглотку до самого горла, словно шаг в холодную снежную кашу. Блейн зарылся в пакетик поглубже и добыл три приличные порции для себя самого, запрокинул голову, пошевелил плечами, и спустил долгий вздох и обнял меня одной рукой. Я почти ощущала исходящий от моей одежды запах аварии, словно это я сама только что покорежила решетку радиатора, и теперь верчусь на шоссе вместе с машиной, готовясь врезаться в ограждение. «Детка, мы с тобой ни в чем не виноваты», — объявил Блейн. Она была совсем юная. «Мы тут ни при чем, милая». «Слышишь меня?» «Ты видел, как она там лежала?» «Говорю же!» — повернулся ко мне блейн «Этот идиот ударил по тормозам. видала его? То есть, сама знаешь, у него даже огни не работали. Я ничего не мог поделать. То есть, черт, а что мне оставалось?» Он вел эту тачку как идиот. У нее были такие белые ноги, «Ступни!» «У неудачников своя компания, детка, у меня своя!» «Господи, Блейн, там повсюду была кровь! Постарайся это забыть!» «А она просто лежала там! Ты ни черта не видела! Ничегошеньки! Слышишь меня? Мы ничего не видели!» Мы ехали в Понтиаке двадцать -го года выпуска. Думаешь, нас никто не заметил? Мы ни в чем не виноваты, повторил Блейн. Просто забудь. Что мы могли сделать? Он втопил чертовы тормоза. Говорю же, он вел свой драндулет так, словно это, блин, лодка. Как считаешь, он тоже погиб? «Тот водитель. Думаешь, он умер?» «Ты лучше нюхни, милая. Что?» «Ты должна забыть, что это случилось. Ничего не было. Никакой чертовой аварии». Он запихал маленький пластиковый пакет во внутренний карман сертука и сунул пальцы под плечи жилета. «Мы оба щегоряли в старомодных костюмах». Это было частью нашего прикола с возвратом в 20-е годы. Теперь это казалось смехотворным. Актеры массовки в заштатном театре. Кроме нас были еще двое нью-йоркских художников, Бред и Деллани, которые вернулись в сороковые, воспроизводили образ жизни и наряды. И это помогло им прорваться, прославиться. Они даже попали в раздел светской хроники «Нью-Йорк Таймс». Мы с Блейном зашли еще дальше. Уехали прочь из города, оставив себе шикарную машину. Наша единственная уступка прогрессу. И вели жизнь без электричества, читали книги чужой эпохи, стилизовали картины под старину и прятались от всех. Себя считали затворниками и смельчаками, учеными и следователями. В глубине души мы знали, что не оригинальны. Прошлой ночью в клубе «Максес», расфуфыренные и гордые собой, мы не смогли миновать вышибал, которые не вспомнили нас с Блейном и не пропустили в ВИП-зону. Не скрывая злорадной ухмылки, официантка задернула дверь портьерой. Как назло, никого из старых друзей рядом не оказалось. Мы развернулись и направились к барной стойке, неся с собой картины, Блин купил пакетик коки у бармена, который стал единственным, кто похвалил наши работы. Перегнувшись через стойку, уставился на холсты и смотрел секунд 10 не более. Ого, сказал он. Ого. Готовь 60 баксов, мужик. Ого. Если захочешь прикупить немного панамской красной, мужик, Ты только скажи, найдется. Чиба-чиба тоже есть. Ого! Ты только свистни. Ого! Избавься от кокаина, сказала я Блейну. Просто брось в воду. Потом, детка. выброси его, прошу тебя. Позже, милая. Хорошо? Он мне еще нужен. То есть этот парень... Да ладно. Он не умел водить. То есть, каким идиотом надо быть, чтобы ударить по тормозам посреди шоссе Рузвельта? А девчонку ты видела? На ней одежды всего ничего. То есть, может, она ему отсасывала? Или типа того? Могу поспорить, так и было. Она ему отсасывала, точно. Она лежала в луже крови, Блейн. А я тут при чем? Разбилась в дребезге. А этот парень... Он так и повис на рулевом колесе. Но это ты распорядилась уносить ноги? Это ты сказала валим отсюда? Не забывай, это ты. Ты сама приняла решение. Я влепила ему пощечину. И сама удивилась жару, охватившему ладонь. Поднялась на ноги. Заскрепели деревянные доски. Пристань была старой и бесполезной. Она тянулась от берега точно в насмешку. Я двинулась к дому, шагая по пропеченной солнцем земле. Взойдя на крыльцо, толкнула дверь, постояла в центре комнаты. Воздух здесь был невыносимо затхлым, словно долгие месяцы дурной стрепни. «Это не моя жизнь». Это не моя паутина по углам. Это не та темнота, для которой я была создана. Весь последний год мы с блейном были счастливы в этой лачуге. Здесь наши тела исторгли из себя последние следы наркотиков. Каждое утро мы поднимались с ясной головой. Работали, писали картины. Придумали себе тихую семейную жизнь. Теперь все рухнуло. «Это был несчастный случай», — сказала я себе. «Мы все сделали правильно. Конечно, мы сбежали с места аварии, но ведь они могли обыскать нас, найти кокаин травку. Они могли подставить Блейна или узнать мою девичью фамилию, слить все в газеты».